Здесь как нельзя р е з е выразилось различие и противоположность между интересами и взглядами двух половин, на которые в государственном отношении разбивался русский народ — служилых и неслужилых, или государевых холопий и государевых сирот, как они титуловались. Первые были за войну и сознавали важность ее для государственных целей. Вторые, не высказываясь явно против войны, представили только скудость средств для ее ведения. Но в последних была вся сила народного голоса. Правительству после этого собора не оставалось ничего, как только поспешить помириться с турками. В Москву приехал турецкий посол Челебей. Его приняли дружелюбно. обещали сделать все угодное султану, и 30 апреля 1642 года царь послал Желебужского и Башмакова с приказанием казакам, чтобы они возвратили Азов туркам, а сами вернулись в свои курини. В следующем 1643 году царь отправил в Турцию послов Илью Даниловича Милославского, и д ь к а Лазаревского, с уверениями в дружеском расположении и смехами для подарков. Посол по царскому наказу говорил визирю о казаках так. «Если государь ваш велит в один час всех этих воров казаков побить, то царскому величеству это не будет досадно». Казаки были очень раздражены. несмотря на то, что русский посол, проезжая в Турцию, привез им 2000 рублей царского жалования и, кроме того, сукан, вина и разных запасов. Казаки перехватили царскую грамоту, в которой они названы ворами. После этого они грозили уйти с дона на яик, а оттуда ходить на море и беспокоить персиян. Вследствие таких слухов царь приказал астраханским воеводам поставить в яицком городке ратных людей и промышлять против казаков оружием. Под конец царствования Михаила Федоровича происходило событие с женихом царской дочери, очень любопытное по отношению к тогдашним нравам и понятиям. Царю Михаилу Федоровичу пришла мысль выдать свою дочь за какого-нибудь иностранного принца, пригласив его в Россию. Попытка в таком роде была не первая, как показывает судьба Магнуса при царе Иване Васильиче и датского королевича Иоанна, умершего при Борисе в Москве. Царь Михаил Федорович призвал к себе доверенного голландца Петра Марселиса, расспрашивал его, и узнал от него, что у датского короля есть сын, принц Вольдемар, двадцати двух лет. По рассказам Петра Марселиса, он показался царю подходящим женихом. Царь отправил в Данию Ивана Фомина навести о женихе точные справки и подкупить живописца, чтобы снял с королевича портрет а чтобы скрыть главную цель, приказал снять портреты с самого короля-христиана и его сыновей. Поручение было странное. О нем узнали при дворе, и один вельможа сказал Фомину, «Ты подкупаешь снять портреты с короля и королевичей. Это дело невозможное, потому что живописец должен стоять перед королем и королевичами и глядеть на них». Но государь наш приказал снять с себя из королевичей портреты и послать царю. Однако в Дании смекнули, в чем дело, и попытались, нельзя ли извлечь пользу из такого расположения царя к датскому владетельному дому. Летом 1641 года узнали в Москве, что едет чрезвычайное датское посольство, а в нем принц Вольдемар. Велено было п р и с т а в о м на дороге приглядываться и доносить, как обращаются члены посольства с Вальдемаром, и с таким ли почтением, как с царским сыном. А между тем ему с посольством отведено было помещение в доме думного дьяка Ивана Грамотина. Чтобы сделать дом думного дьяка сколько-нибудь приличным для помещения иноземцев, велено было со двора свести навоз и щепы. и посыпать песком, а дом убрать и произвести в нем починки. п о с о л ь с т в о этому, однако, не оказали особого внимания в Москве. Оно добивалось для датской торговли важных выгод против иных иноземцев, и не получивши их, в октябре того же года вернулось домой. В Москве посмотрели на принца. Весною следующего года царь отправил в Данию послом Окольничьего Проестьева с товарищем с предложением брака королевича Вальдемара с царскую дочерью Ириной. Так как царь прежде нуждался в портрете жениха, то предполагали, что в Дании царь будет нуждаться в портрете невесты. Но снимать портреты с особ женского пола и рассылать их было не в обычае, потому что боялись порчи и колдовства. и посол Проестев получил приказание в случае, если заговорят о портрете будущей невесты, отвечать, что царских дочерей никто не видит, кроме самых близких бояр, и п о р т р е т ы с них не снимают для с т е р е г а н и я их государского здоровья. Но портрета не потребовали. Посол этот, объявивший о предложении царя, не мог дать никакого ответа на вопрос, какие города и земли даст царь своему зять, а со своей стороны заявил о необходимости королевичу креститься в христианскую веру, на что последовал отказ. Сам королевич виделся с послами, обошелся с ними очень любезно и говорил, что поступит так, как велит ему отец. Царь был очень недоволен своими послами, которые, не смея отступить от буквы наказа, не сумели найтись, что им отвечать на заданный вопрос. В декабре того же года царь выбрал для посылки в Копенгаген того же иноземца Марселиса, который ему дал первое известие о Вальдемаре. Он поехал с обещанием от царя дать будущему царскому зятю Суздаль, Ростов и другие города. и предоставить ему свободу вероисповедания, как равно и всем приехавшим с ним людям. Московская земля на западе Европы представлялась дикою страною и внушала страх. — Если, — говорили датские вельможи Марселису, — наш королевич туда поедет, то сделается холопом навек, и что обещают, того не исполнят. Как нашему королевичу ехать к диким людям? Ловкий Марселис принялся расхваливать московское государство, уверял, что в нем отличный порядок, и в доказательство, что там можно жить, приводил в пример самого себя. Сам королевич неохотно ехал в московскую землю, тем более что первый прием, испытанный им в этой земле, не понравился ему. Но король-отец хотел сбыть и пристроить своего сына. Марселис успокаивал принца, ручался своей головой, что ему будет хорошо. — А какая мне польза в твоей голове, если мне будет дурно? — отвечал ему королевич, и соглашался ехать только по воле отца. Марселиса отправили назад к царю и поручили передать условия, на которых королевич может приехать в Москву. Требовалось, чтобы королевичу не было никакого принуждения в вере. чтобы он зависел от одного только царя, чтобы удел, назначенный ему тестем, был наследственным, чтобы государь дополнял ему содержание денежным пособием, если доходов судела будет мало. Царь на все дал согласие, уступал на вечные времена зятю Суздаль и Ярославль и вдобавок обещал дочери приданого 300 тысяч рублей. Королевич... встречаемый на своем пути в Московском государстве хлебом, солью и дарами, прибыл в Москву 21 января 1644 года и был принят с чрезвычайным почетом. Стройные ряды служилых и приказных людей в праздничных одеждах сопровождали его до Кремля, а по улицам на пути его были расставлены стрельцы без оружия. то был особый почет, которого не оказывали никому другому. Это означало, что царь считает принца не гостем, а членом своего царского дома, который, находясь в безопасности посреди верных подданных, не нуждается в оружии. По прибытии принца в назначенное для него помещение, поднесли ему от всех городов московского государства хлеб, соль и разные д а р ы состоявшие из золотых, серебряных вещей, соболей и дорогих тканей. Английские и голландские купцы также поднесли ему богатые дары. Через четыре дня царь первый посетил нареченного зятя и обласкал. 28 января ему сделан был торжественный прием при дворе. Царь, одетый в свое царственное облачение, обнимал, целовал его и посадил рядом с собою по правую руку, по левую сидел царевич Алексей Михайлович. В тот же день был торжественный обед, и принц опять сидел рядом с царем. После обеда принца одарили богатыми подарками от царя и царевича, а через два дня царица прислала ему две дюжины полотенец, имевших символическое значение свадебного подарка. в с ё шло, казалось, как нельзя лучше. Как неожиданно, 6 февраля царь прислал сказать принцу, чтобы он принял греческую веру, и тогда уже может жениться. Принц был поражен таким требованием, и сначала думал, не испытывают ли его. Он отвечал, что не примет греческой веры, и ссылался на договор, уверял, что не приехал бы, если бы знал, что подымется речь о вере, и заметил, что брак уже некоторым образом заключен. Если расторгнуть его, то от этого датской короне будет нанесено оскорбление, а... Про царя пойдет дурная слава. Вслед за тем, 13 февраля, царь, пригласивший к себе королевича, сказал, — Король твой отец велел тебе быть у меня в послушании. Мне угодно, чтобы ты принял православную веру. — Я кровь свою готов пролить за тебя, — отвечал королевич, — но веры не переменю. и В наших государствах ведется так, что муж держит свою веру, а жена — свою. — А у нас, — сказал царь, — муж с женою разной веры быть не могут. Королевич просил отпустить его домой, но царь отвечал, что отпустить его не пригоже и не честно, не соверша доброго дела. С тех пор несколько раз Вальдемар письменно обращался к царю, уличал его первую грамотую, в которой сказано было прямо и положительно, что его не будут неволить в вере. Царь на это отвечал, что ему и теперь нет неволи, но в грамоте, посланной к датскому королю, не сказано, чтобы королевича не призывать к соединению в вере. Королевич повторил свою просьбу отпустить его но его не отпускали и продолжали уговаривать принять православие. Приходили к нему бояре, уверяли, что невеста его хороша собою, умна, и если он увидит ее, то непременно полюбит. Она не напивается пьяную, подобно московским женщинам. Для такой красавицы можно переменить веру. Присылал королевичу патриарх. предлагал устроить диспут о вере и убеждал Вальдемара принять православие. Королевич соглашался на диспут, заметивши, что он лучше всякого п а п а знает Библию. Потом патриарх прислал ему длинное увещание, чуть ли не в сорок в о с а ж е н по замечанию датчан. Но королевич, между прочим, отвечал ему, — если я буду неверен Богу, то как можно полагаться на мою верность царскому величеству? Датские послы просили себе отпуска и требовали, чтобы вместе с ними отпустили королевича. Но им сказали, что королевича не отпустят, потому что король отдал его царю на свою волю. Чтобы принц не убежал, стали надзирать за ним и держать как будто под стражей. Ночью 9 мая королевич действительно сделал попытку к бегству, но его остановили стрельцы у Тверских ворот. С тех пор стали еще строже присматривать за ним и за его людьми и по-прежнему уговаривали принять православие. После неудачной попытки к бегству принц решился на диспут и поручил его вести за себя своему придворному пастору, Матфею, Фельхаберу. Диспуты происходили несколько раз в доме принявшего п р а в о с л а в и я немца Францбекова. С русской стороны был ключарь н а с е т к а несколько греков и один перекрещенный славянин, князь Дмитрий Альбертович д о л м а т с к и й Споры вращались главным образом около вопроса, а о способе крещения. «Я, — сказал пастор своим противникам, — прочитал немецких, латинских, греческих и еврейских книг, более чем вы видели их и будете видеть. Только я никого хулить не хочу и имею надежду, что когда его царское величество заведет в своем государстве школы и академию, Тогда вы узнаете, что значит быть ученым и неученым. Диспуты не привели ни к чему. В конце июня объявили королевичу, что царь отправит к датскому королю одного из датских послов, и когда получит от короля письмо, тогда царь отпустит п р и н ц Но потом снова стали уговаривать Вальдемара принять православие. Он дал решительный отказ. С тех пор, однако, долго не тревожили принца увещаниями. С ним обращались очень почтительно. Царь приглашал его к столу. Устроивали для него охоту. 17 сентября царь вместе с царевичем был у него на обеде. Проводили время весело. и когда дворецкий Морозов вздумал было заговорить о вере, ц а р и царевич прогнали его. 29 ноября подано было царю письмо от датского короля. Король просил царя, если ему угодно нарушить договор, то пусть тотчас отпустит его сына в Данию. На это письмо не было дано никакого ответа. Принц добивался решения своей участи. Ему говорили, что царь нездоров. Между тем царевич Алексей бывал у него и обращался с ним по-дружески. Наконец, в конце декабря царь пригласил королевича к себе и убедительно просил принять греческую веру. Королевич сказал наотрез, чтоб царь либо совершил свадьбу, либо отпустил его немедленно. «Свадьбы совершить нельзя», — сказал царь, — «пока ты останешься в своей вере, а отпустить тебя невозможно, потому что король прислал тебя состоять в нашей царской воле и быть нашим сыном». «Лучше я окрещусь в собственной крови», — отвечал королевич. В начале 1645 года Королевич написал царю резкое письмо. Напоминал, что он и его люди — не холопы царя. Говорил, что царь поступает так, как не поступают неверные турки и татары, и что он, королевич, будет отстаивать свободу силою, хотя бы ему пришлось потерять голову. Письмо это осталось без ответа. Ожидали приезда польского посла. Думный дьяк сообщил королевичу. как будто за тайну, что польский посол хочет сватать царевну Ирину за своего короля, и поэтому ему нужно подумать, чтоб у него не отбили н е в е с т Королевич понял, что это уловка, засмеялся и сказал, — Так значит, и польский король будет перекрещиваться. Приехал польский посол Гавриил с т а м к о в с к и й Королевич обратился к его посредству. Писал и к самому польскому королю, убеждал вступиться за него. Стемпковский, по приказанию своего короля, заговорил с боярами о деле к о р о л е в и ч Но бояре стали со своей стороны просить его, чтобы он убеждал Вальдемара принять православную веру, и представляли, что королевич получит большие выгоды. Царь прибавит ему еще более земель, чем обещал. Даже Новгород и Псков отдаст ему. Польский посол подавал совет королевичу, что не следует отказываться от такой выгодной женитьбы. Но королевич отвечал, что на перемену веры могут соглашаться только люди, которые не дорожат совестью для временных благ. А он ничего теперь не желает, кроме возвращения на родину. Стемпковский представил боярам, что королевича ничем нельзя склонить, а потому остается отпустить его. Бояре в ответ на такую просьбу стали грозить, что если королевич будет упорствовать, то от него отдалят всех его людей и окружат русскими. Если же и это не пособит, то самого принца сошлют в какое-нибудь далекое место и станут помогать Швеции против дании Вместе с тем, чтобы тянуть дело, предлагали еще раз религиозный диспут в присутствии царя и королевича. Польский посол передал слышанную им угрозу королевичу, и тот дал такой ответ. «Пусть царь ссылает меня в Сибирь. Я готов переносить за веру всякое горе. Пусть прикажет убить меня». Лучше мне умереть с ч и с т о й совестью, чем жить в почете с нечистую. А что он грозит Дании, то пусть знает, что Дания как прежде обходилась, так и теперь может обходиться и без русской помощи. Пусть, одним словом, царь делает, что хочет, только поскорее». Польский посол передал все это боярам, но по просьбе их еще раз убеждал королевича исполнить желание царя и согласиться на религиозный диспут. Предложенный русскими диспут состоялся 4 июля в присутствии польского посла, но без королевича и без царя. И на этот раз спорили более всего о крещении. Диспут ни к чему не привел. а вслед за тем кончина царя дала иной поворот этому делу. Королевич вернулся в Данию в следующее царствование. Брак его с Ириной не состоялся. В те же последние годы царствования Михаила Федоровича происходило другое, не менее любопытное дело с Польшей. Назад тому тридцать лет, когда привезли Марину Мнишек с сыном в Москву, с Яика, был в Москве поляк Белинский. Он составил план спасти сына Марины от смерти, на которую был осужден ребенок. Для того он намеревался подменить сына Марины другим мальчиком, сыном убитого прежде в Москве поляка Лубы, оставшимся сиротою в чужой стороне. Предприятие не у д а л о с ь Сына Марины повесили. Тогда Белинский вздумал назвать сыном Марины того мальчика, которого прежде готовил на погибель вместо настоящего. Он увез его с собой в Польшу, стал называть царевичем Иваном Дмитриевичем и распространял рассказ о том, как Марина, находясь еще в Калуге, поручила ему увезти ее ребенка в Польшу. По совету шляхты Белинский донес об этом королю. Король Сигизмунд нашел, что так как с московским государством дела еще не покончены, то не бесполезно будет на всякий случай прозапас держать царевича и приказал отдать его на сохранение литовскому канцлеру Льву Сапеги, назначившее на содержание мнимого Ивана Дмитриевича по шести тысяч золотых в год. с о п е г а отдал его в обучение игумену Брестского с и м е н о в с к о г о монастыря Афанасию. У этого игумена мальчик пробыл семь лет, а потом проживал во дворе Сапеги, назывался царевичем и сам был уверен, что он царевич. При Владиславе, когда после новой войны с московским государством заключен был вечный мир, король запретил называть Лубу царевичем. р а ж а л о в а н н ы й царевич обратился к Белинскому с вопросом, кто он такой, кто его родители. Белинский объявил ему истину. Между тем Лев с о п е г а скончался, бывший царевич остался без приюта и без средств. Ему перестали выдавать прежние содержания. Он определился на службу к пану Осовскому, а потом перешел к пану Осинскому и жил у него писарем в Бресте. Воспитатель этого невольного самозванца, игумен Афанасий, вероятно, желая подслужиться московскому царю, сообщил о нем русским послам, которые в 1644 году приезжали в Польшу с целью толковать о разных недоразумениях, возникших между порубежными жителями обоих государств. Афанасий представил письмо, писанное рукою Лубы. Московские послы стали укорять канцлера Ассалинского и других сенаторов в том, что они держат и укрывают человека, затевающего зло московскому государству. Паны объяснили, что этот человек назывался царевичем прежде, а теперь уже не называется этим именем, и объявили, что выдавать невинного человека противно всяким правилам. Показали послам Лубу. Он рассказал о себе всю правду и уверял их, что не называется более царевич. Но московские послы подали канцлеру письмо, писанное собственной р у к о ю Лубы. В этом письме он, хотя и подписался Иваном Фавстином Лубою, но выразился, что письмо его писано «на царевичевом обеде, в царевичевой господе». Канцлер дал послам такое объяснение. Слова эти не показывают п р е с т у п л е н и я Есть много мест и сел, называемых Царева или Королева. Он не подписывается царевичем. Он подписался даже латинским именем. Это служит ясным доводом, что Луба себя царевичем не называет. Наконец, паны объявили, что Луба пойдет в Ксензы. Московские послы заметили, что первый вор, назвавший себя Дмитрием, был пострижен, а это не мешало ему затеять воровское дело и требовали выдачи самозванца на казнь. Поляки решили угодить московскому государю и послали в Москву Лубу со своим послом Стемпковским, но вместе с тем польский король просил царя отпустить Лубу назад. как невинного человека. В это время один грек из Константинополя, архимандрит Амфилохий, прислал в Москву копию с письма, писанного по-малорусски, к султану человеком, который называл себя московским царевичем Иваном Дмитриевичем. Амфилохий сообщал, что письмо это принесли ему какие-то турки для перевода, так как он знал по-русски. Трудно решить, был ли этот самозванец Луба или кто другой, или же самое письмо было выдуманное. Начались в Москве толки о Лубе. Бояре домогались его выдачи. Польский посол защищал Лубу, уверял, что он невинен, что он намерен поступить в духовные звания и никак не может быть опасен для царя. Приемник Михаила Федоровича приказал отпустить Лубу с тем, чтобы король и сенаторы поручились за Лубу, что он не будет иметь никаких притязаний на московское государство и не станет называться царским именем. Среди этих переговоров смертельная болезнь поразила царя Михаила Федоровича. Еще до конца 1644 года государь по болезни не выходил из своих покоев. В апреле следующего года болезнь его усилилась. Иностранные доктора находили, что недуг, постигший царя, произошел от многого сидения, от холодного питья и меланхолии, серечь кручины. По описываемым приметам, царь поражен был водяною. 12 июня 1645 года он скончался. Ближайшим к нему лицом пред смертью был боярин Морозов, дядька наследника престола. Благословляя сына на царство, царь поручил своего юного преемника отеческой опеки этого боярина.